Глава 41. Среда, 13 июня, 9.00. Дом на озере Дэниела Эббота. Грейт Пайн Лейк. Только такая богатая семья, как Эбботы, могла называть многомиллионный дом площадью больше семи тысяч квадратных футов озерным домиком. Дом, расположенный в лесу, на двух акрах земли, с потрясающими водными и горными видами. Красота природы и спокойствие всего в 20 минутах от фешенебельного торгового центра. «Жаль, что мы не можем попасть внутрь», заметил Фалька, осматривая трехэтажное здание. «Попросить у Эбботов разрешения означало бы сообщить им», что они проверяют многочисленную недвижимость семьи. Нет такого правила, чтобы не заглядывать в окна. Кэрри поднялась по ступеням большого крыльца. Увидеть что-нибудь через витражное стекло входной двери было невозможно. Она шла от окна к окну и всматривалась внутрь. Жалюзи открыты, света нет. Никаких признаков обитаемого жилья. Фалька был прав. Жаль, что они не могут попасть внутрь. «В эту дверь никто не входил неделями», — сказал он и поманил ее к себе. Кэри подошла, и Фалька показал на ручку двери. «Видишь всю эту пыльцу? Она тут копилась с последней недели мая. Я думаю, когда дом пустует, уборщица приходит всего раз в месяц». Фалька был полон сюрпризов. «Ты что, следишь за пыльцой?» — он постучал себя по носу. «У меня жуткая аллергия». «Давай проверим другие двери». «Отличная идея, Дэвлин», — Фалька улыбнулся. «Жаль, что я сам не сообразил». Кэри проигнорировала его подколку. Все четыре входа в дом выглядели одинаково. Толстый слой пыли и пыльцы на антикварных бронзовых ручках. Судя по тому, что удалось увидеть в незанавешенных окнах, внутри не было никаких признаков беспорядка или борьбы. Обойдя дом... Они сели в чарджер и направились обратно в город. Кэрри с Фалька уже проверили все остальные офисы и дома, принадлежавшие эботам и сдававшиеся в аренду. Везде жили люди. «Возможно, есть что-то еще. Может, под другим именем?» — пробормотала Кэрри. «Больше себе, чем напарнику». «Можем проверить девичью фамилию матери Бена Эббота». Фалька вытащил свой телефон. Я попрошу, чтобы мой контакт в департаменте регистрации имущества глянула, что там есть. Кэрри смотрела на пейзаж, который они проезжали. Где-то здесь прячется Сэлла Эбот. Она располагала средствами, а Бирминген — большой город. Она могла быть где угодно. Куда мы едем? Мы так и не вернулись в дом Эббота, чтобы поискать там оружие. Они собирались съездить туда еще вчера, но потом позвонила Диана. После того, как выяснилось, что Селла Эббот купила пистолет, было крайне важно повторно осмотреть место преступления. Надо пройтись по комнатам и наверху тоже. В прошлый раз, в воскресенье, Кэри не продвинулась дальше комнаты тещи. Иногда самые сложные ответы находятся в самых простых местах. Диана позвонила Кэрри сегодня утром. и сообщила, что Амелия снова не пришла ночевать. Правда, она прислала сообщение, что все в порядке, и она на работе. Помимо благодарности, Кэри захотелось как следует встряхнуть племянницу. Что она, черт возьми, себе позволяет? Все, кто ее любит, с ума сходят от беспокойства и мучительного ожидания, лишь бы не испортить ей будущее, вместо того, чтобы заявиться на фирму, и потребовать у нее объяснений и извинений за такое нетипичное поведение. Звонки сыщику Бельмонта, Нилу Рамси, остались без ответа. Кто бы знал, что творится с этим человеком? Адвокат настаивал, что ему можно верить, но Кэрри сомневалась. Было бы так просто отмахнуться от проблемы и считать, что Амелия всего лишь пытается доказать, что она уже взрослая. Но ее связь с Элой эбот. Не давала Кэрри этого сделать. Почему, черт возьми, дочери, это такая нервотрепка. Место преступления. Дом Бена Эббота. Botanical Place, Маунтинбрук. Дом Эббота пах смертью. Он был закрыт уже неделю, и запах убийства впитался в стены и ткани обивки. Казалось, сам воздух пропах кровью и порохом. Отчасти... Это объяснялось знанием, что именно произошло в этих стенах. У Кэри перед глазами возникли образы расстрелянных жертв, спровоцировав воспоминания о запахах с того первого визита. До сих пор никто не потребовал вывести дом из-под охраны полиции, что было хорошо. Как правило, люди стараются как можно быстрее снять ограничения со своей недвижимости. Но поскольку в доме никто больше не жил, спешки не было. Они начали снаружи. тщательно осмотрели все кусты и только потом зашли внутрь. В гараже все было просто. Бен Эбот не принадлежал к тому типу умельцев, что предпочитают по возможности самостоятельно разбираться с хозяйственными нуждами, так что гараж был практически пуст. Жилые помещения внизу заняли дополнительное время. Наконец они поднялись наверх. Кэрри занялась комнатой тещи. а Фалька взял на себя детскую. Жаклин Роллинс любила розовый цвет. Почти вся одежда, висевшая в ее шкафу, либо была розовая, либо имела розовый оттенок. Она предпочитала туфли на практичной плоской подошве. У нее было всего две сумки, белая и коричневая. На момент смерти она пользовалась белой. В кошельке у нее лежала их с целой совместная фотография. Первое найденное совместное фото. Немного наличных, но ни одной кредитки. Карточка страховки и удостоверение личности. Прав не было. Кэрри снова проверила все полки и ящики. Между пружинами и матрасом, и под кроватью. Затем приступила к первой из двух прикроватных тумбочек. Ничего в ящиках, кроме обычных салфеток, фонарика и типично личных вещей. Она проверила дно ящиков и под столешницей, как и в прошлый раз. Пока что они ничего не пропустили за предыдущий обыск, уж точно не пистолет. Она перешла к тумбочке с другой стороны кровати. Ничего полезного в ящиках. Она сдвинула лампу и переместила на полчасы, потом вытащила ящики. Ни под одним из них ничего не было. Кэрри всматривалась в пустые щели. Потом снова посмотрела вверх. Вдруг что-то привлекло ее внимание. С нижней стороны столешницы был приклеен блокнот или какая-то книжица. Как она могла пропустить это в прошлый раз? Кэри потянулась и отодрала блокнот. Не книга. Маленький блокнотик или мини-альбом. Шесть на десять дюймов. Она села, скрестив ноги на пол, и открыла его. На первых страницах была молодая женщина в самых разных местах. Одна фотография была сделана в квартире, другие — на улице, во дворе, у дерева, ничего необычного. Кэрри всматривалась в лицо женщины. Она казалась матерью Сэллы в двадцать, двадцать пять лет. Кэрри нахмурилась, присмотрелась повнимательнее. А может и нет, в лице было что-то не то. Кэрри перевернула очередную страницу мини-альбома. Некоторые места, где были сделаны снимки, выглядели смутно знакомыми. Судя по машинам на одной фотографии, это конец 70-х, может, начало 80-х. Если бы разглядеть номер машины... «Дэвлин!» Схватив альбом, Кэрри поднялась на ноги и пошла искать напарника. «Ты где?» «В детской». «Детская». Она направилась туда. Там сильнее пахло смертью. Багровые пятна на ковре напоминали любому, кто смотрел, что на этом месте разыгралась борьба за жизнь, проигранная Жаклин Роллинс. Что ты нашел? Глядя на колыбельку, он показывал внутрь: Это ты сделала? Кэри подошла к нему и посмотрела на белое белье с розовыми единорогами. Одеяло было откинуто. Игрушечный единорог вместе с подушкой отодвинуты. Она покачала головой. Я заглядывала сюда каждый раз, когда мы проходили мимо, но я ничего не трогала. Не видела смысла. Я тоже, признался Фалька. Так что если это не другие полицейские, находившиеся тут уже после того, как мы ушли, значит, в дом заходил кто-то еще. Ты проверь охранную фирму. а я позвоню офицеру Мэтьюс. Она была здесь той ночью, когда запирали дом. После второго визита криминалистов, и Мэтьюс тоже должна была их сопровождать, кроме них с Фалька в доме никто не появлялся. Да, еще приходила Гиббонс, но Кэрри все время находилась с ней. Мэтьюс ответила сразу. Ее ответ был ровно таким, как ожидалось. С колыбелью никто ничего не делал. Борьба произошла на другом конце комнаты. И колыбель не трогали. Не было причин проверять это. На самом деле, никому не хотелось копаться в колыбели, зная, что беременная мать пропала. Фалька вернулся в комнату. Кто-то был в доме вечером в воскресенье. Если это не ты и не Таня, то нужно выяснить, не заходил ли кто-то из родителей, потому что совершенно точно это не я. Насколько известно, единственным человеком, который знает код и чья смерть до сих пор не подтверждена, была Селла Эббот, А также, учитывая романчик марселы возможно, Нил Рамси. Надо, чтобы криминалисты пришли и сняли отпечатки пальцев в комнате и на пульте охраны. У Кэрри забилось сердце. Черт возьми, нам надо знать, что было спрятано между подушкой и одеяльцем». Ей хотелось стукнуть себя за то, что не осмотрела колыбель сразу. Она была достаточно опытной, чтобы не игнорировать самые невинные с виду места. Пока Фалька звонил, Кэри отошла от колыбельки, боясь затоптать возможные следы. «Они приедут через полчаса», — объявил ее напарник. Кэри кивнула. «Хорошо. Что у тебя?» Кэри показала ему мини-альбом, про который совершенно забыла. Я нашла его приклеенным к нижней стороне тумбочки в комнате матери. Не могу поверить, что пропустила его раньше, но, видимо, пропустила. Фалька взял альбом и стал листать страницы. Я думаю, это Жаклин, когда ей было где-то за двадцать. Она выглядит по-другому, но это было так давно. Кэри пожала плечами. Не хватает узнаваемого фона, чтобы определить, где это было снято. Фалька изучал фотографию за фотографией. «Это здесь». Кэрри наклонилась к нему и посмотрела на фотографию, на которой он остановился. «Насколько ты уверен?» «Видишь вот этот магазин?» «Вижу, но не узнаю». «Это в Айрондейле. Там была аптека, и еще там продавали газировку и мороженое. Тут не видно названия, она закрывает его». Я вырос в том районе. Я знаю это место. Я думала, ты вырос в Монтгомере?» Он покачал головой. «Мы туда переехали, когда я уже заканчивал школу». Он постучал по фотографии. «Это Дейл. Так значит, мать сначала жила там». Кэрри встретилась взглядом с Фалька. «Может быть, поэтому Джанель приехала в Бирмингем? Тут могли остаться друзья семьи, дальние родственники?» «Нам бы очень помогло, если бы мы нашли кого-то, кто помнит, как Джанель вернулась». «Если бы», — подумала Кэри. Фалька перевернул еще несколько страниц. Потом остановился и постучал по еще одной фотографии. А это пропавшая жена. Кэри посмотрела на фотографию. Он был прав. Она недалеко продвинулась, пока он не позвал её в детскую. «А здесь...» Видимо, ее старшая сестра Джанель и мать, мне кажется. Это первая фотография, на которой изображены три женщины вместе. И снова мать выглядела как-то по-другому. Было трудно определить, в чем дело. Время и дурное здоровье меняют людей. Фалька перевернул страницу, и что-то упало на пол. Кэрри нагнулась и подняла маленький конверт. Из тех, что продаются в комплекте с листом бумаги. Она перевернула его. Конверт адресован Жаклин Роллинс в Сан-Диего. Марка проштампована в Бирмингеме. Отправитель Джанель. Обратным адресом значился многоквартирный дом, в котором она жила. Кэрри открыла конверт и вытащила письмо. Там был один листок, сложенный пополам. А в него вложена маленькая фотография Джанель и мужчины на несколько лет старше ее. Кэрри мучилась, но не могла точно сказать, видела ли она его когда-нибудь. Он не смотрел в объектив. «Узнаешь его?» Фалька покачал головой. «А ты?» «Немного. Мне кажется, я его видела». И вдруг ее осенило. «Черт возьми! Я думаю, это Тео Томпсон». Фалька забрал у нее фотографию. «Имея в виду, — напомнила она, — что это было, по крайней мере, 15 лет назад, и фотография маленькая, и он не смотрит в объектив». Она пожала плечами. «Может, кто-то что-то ему сказал? А может, ему было неловко фотографироваться с женщиной, которая не являлась его женой?» «Сукин сын!» Сэлла Эббот не ошиблась, когда сказала Бельманту, что речь шла про ее сестру и Тео Томпсона. Черт меня побери», — сказал он. «Я думаю, ты права». Кэрри стала читать письмо. «Мама и Села. Это он. Мы пока что держим все в секрете от его отца. Он беспокоится, что тот не одобрит. Но неважно, одобрит или нет, мы поженимся». «Может быть, мы приедем в Сан-Диего, чтобы вы тоже могли отпраздновать вместе с нами. Люблю, Д. У Кэрри забилось сердце. «Нам надо убедиться, что это он». Она спрятала фотографию в карман куртки. В конце концов, это заставит Тео Томпсона быть чуть подговорчивее. Пока что он всячески избегал любых попыток опросить его. Поскольку Бельмонд признался, что знает про старшую сестру, «Возможно, он может подтвердить то, что мы подозреваем», — Фалька пожал плечами. «Было бы неплохо, если бы он смотрел в камеру». «Это он». Но им надо было убедиться. «Можем начать с Бельмонта», — сказала Кэри, «Если поймаем его, конечно». У нее завибрировал телефон, и Кэри посмотрела на экран. «Амелия?» Кэри не знала, испытала она облегчение или злость. «Ты думаешь, верхушке бирмингемской полиции можно доверять?» Кэрри скорчила рожу. «Что это за вопрос?» «Да, ты знаешь, что можешь поговорить со мной. Твоя мама волнуется. Я волнуюсь. Сейчас я тебе позвоню». «Не могу говорить. На встрече на работе. У меня все хорошо, правда. На встрече вдруг подняли эту тему. Мне стало интересно. Пора идти». Если Амелия на работе, значит, у нее все в порядке. Кэрри отправила Диане сообщение с описанием разговора. А потом решила проведать Тори по пути к Бельмонту в офис. Не сообщением, звонком. Ей нужно было услышать голос дочери.